«Все возможные отношения к рабочей силе определены и изучены», — сказал он. «Остаток варварства, первобытная община с круговою порукой сама собой распадается, крепостное право уничтожено, остается свободный труд, и формы его определены и готовы, и надо брать их, батрак, паденный, фермер, и из этого вы не выйдете».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 сказал Левин. И опять он заметил выражение испуга в глазах Свиярского. «Да это... Мы шапками закидаем, мы нашли то, чего ищет Европа. Все это я знаю, но извините меня. Вы знаете ли все, что сделано в Европе по вопросу об устройстве рабочих?» «Нет, плохо».